Глава 12 Барьер мерцал бело-зелеными всполохами, потрескивал Стоит его коснуться, как отбросит ударом, и на пальцах останется черный след омертвевших тканей. А вот нежити не повезет больше нежить обратится в тлен. Нельзя золотать дыру, не снимая барьера. спросила, передернувшись. Лес действительно казался мертвым. Ни травинки, ни мхов тёмные, будто сгоревшие стволы деревьев. «Тогда он просто рухнет», — бесстрастно пояснил декан, взглядом ища повреждения в сетке. Придется создавать новый барьер, а это сложнее, чем снять его». «Какие эти магистры все таки Я с трудом удержала ругательство на языке. «Неужели на них нет правы? А если написать жалобу к королю, ведь могли пострадать адепты? И что я приложу в качестве доказательств?» Обернувшись, поинтересовался ректор. «Мои догадки. Для обращения к его величеству нужно что-то более существенное». «Тогда, может, проучить магистров самим?» — предложила невинно. Но так, чтобы не поняли, чьих это рук дело. «Очень интересно», — причмокнул губами декан. «Натравим на гильдию мертвецов? Гуль за гуля». Я невольно усмехнулась, слишком живо представив это. «Опасно. Лучше уж шушуек». Пусть наведут порядок в министерстве». А ты кровожадно», — усмехнулся ректор, вглядываясь в барьер. Нашел. Видите просвет? Вот тут леска обрывается, образуя дыру». «Тогда приступим», — невозмутимо произнес декан, а мне доверительно позволили держать катушку. Когда барьер сняли, я смогла рассмотреть леску, которая окружала лес причудливой паутиной. Красивой и опасной для нежити. К моему облегчению никакого нашествия не случилось. Ректор смог снять барьер только в нужном участке, там, где сеть была порвана. Пока он возился с леской, я кормила машкару и нервничала, вглядываясь в черноту леса. Когда из нее показались красные глаза, была готова обнажить клинок, но декан опередил меня, спустив сгусток смертоносной магии. Чтобы там в глубине леса не скрывалось, уверена ему не выжить. Готово. Гордо оповестил ректор и тронул паутину пальцами. Как новое. «Вам бы крестиком вышивать. Подделы язвительно. Ставьте скорее барьер обратно. Жутко». Некромант хмыкнул и накинул плетение, которое все это время держал в стороне на леске, протянутой от одного куста, что рос у обочины, к другому. Барьер снова замерцал, но теперь не отпугивая меня, а радуя. Мы выдохнули и со спокойной душой отправились по своим делам. «Я просто надеялась, что больше не будет никаких проверок до конца года, а лучше вообще никогда». Практику ребята отработали хорошо, даже гилд начал справляться. Я привыкла к виду мертвяков, и даже когда ректор поднял на площадке несколько трупоедов, не испытала никакого отвращения. Смотрела на мелких шипастых тварей с любопытством, запоминала детали. После ужина поговорила с Адой, напомнила ей про гитару, и попросила раздобыть формулу нейтрализующего заклятия против некромантов, потому что в архивах Академии я его не нашла. «Тебе угрожают?» — насторожилась подруга. «Нет», — усмехнулась, покосившись назевающего за столом ректора. К сожалению, он тоже не имел представления, что это за проклятие такое. Магистры держали его в секрете. Но Ада — мастер по выведыванию тайн. Перед ней открываются любые двери и людские сердца. Она, как и моя мать, заклинательница. Точнее, она лучше, чем моя мать. Нужно для одного важного дела. Как Марика, не пропускает занятия. Сегодня упражнялась в фехтовании. Пока не очень на упрямство твоей сестре не занимать. Даже не видя лица подруги, я могла представить умильную улыбку на ее лице. Лес, возвращайся. Марика безумно скучает. Вчера она плакала. Сердце болезненно сжалось. Я закусила губу, поворачиваясь к ректору спиной. Я не могу сейчас бросить начатое, иначе все зря. Подруга вздохнула. Знаю, знаю, но... Она оборвала себя, видимо, решив больше меня не мучить. А я говорила, давай похитим Колина и будем шантажировать ведьму. А ты мне, это незаконно, нас поймают. Я знала, что Корга ни за что не снимет проклятие. Надо было еще тогда пристрелить к гадину. Ада стреляла метка. В её револьвере всегда имелись серебряные пули. Однажды она прострелила колено барону Гроху, когда тот пытался оценить ее её... прелести. Суда удалось избежать лишь потому, что Ада грозилась пойти к жене Гроха и рассказать о его похождениях. «Перестань», — прикрыла смешок ладонью и напомнила. «Про гитару не забудь и Марику от меня обними». «Иди уже», — буркнула подруга и прервала связь. «Ты устала». Раздался тягучий голос, заставив вздрогнуть. Выпей, и ступай отдыхать. Я даже не стану спрашивать, зачем тебе нейтрализующее заклятие. Знал, что станешь искать. Я недоверчиво покосилась на чашку в руках некроманта. Что это? Я наклонилась и принюхалась. Кофейно мутная жидкость доверия не вызывала. Алкоголь? воскликнул, удивленно, вскинув брови. Споить меня решили. Это ликер. Просто расслабишься и заснешь, как младенец. — улыбнулся некромант, заправляя прядь волос мне за ухо. «Я ценю все, что ты делаешь, но не переусердствуй». «Не переусердствую», — буркнула и сделала глоток подозрительного пойла. Во рту разлилась терпкая сладость, появилась после вкусия кофе и сливок. «Неплохо», — констатировала, возвращая чашку ректору. «Но увлекаться не стоит. Спокойной ночи, господин Килан. Кивнула и, взяв трость, направилась на выход. «Спокойной ночи, петушка Не забудь запереть дверь», — у мне в спину. Я улыбнулась и вышла из кабинета. На академии сгущались сумерки, но фонари работали исправно, и даже кладбище больше не вызывало мороз по коже, хоть и выглядело зловеще. У домика меня поджидал Лем. «Мисс Шин», — почтительно поклонился он. «Адепт Харди, уже был отбой. Почему нарушаете устав?» Устало поинтересовалась я, не в силах придать голосу строгости. «Мисс Шин», — вздохнул парень. «Я хотел попросить прощения за те мои резкие слова. Я не должен был...» Я выставила ладонь, прерывая мучение парня. «Не стоит. Я примерно могу понять твои чувства. Но я не могу обещать, что останусь с вами. Но и злиться на меня за то, что еще не произошло, несколько несправедливо. Не находишь? Я больше не буду», — покаялся адепт, напряженно сжимая руки в кулаки. Я подавил отчаянный зевок. В любом случае, даже если снимем проклятие, я здесь до конца года, а дальше видно будет. Спокойной ночи, Лем, и скорее возвращайся в комнату. Не попадись коменданту. Спасибо, мисс Шин. Облегчённо улыбнулся парень и поспешил в жилой корпус, а я спать. Утро принесло аду. Проснувшись, Ричард первым делом отправился проверять барьер. Вчера они восстановили сеть, но дурное предчувствие не отпускало. На смотрителя нельзя было полагаться. Но кроме старика Орула никто не задерживался на этой должности. Боялись. И не сказать, что он совсем бесполезный. Временами от него все же был толк. Дорогу застилал плотный туман. Мертвецкая тишина оглушала. Ричард любил тишину. Шум и крик, чужие голоса вызывали в память обрывки воспоминаний, от которых наступало удушье. Он бы с радостью стер себе память вовсе и отправился доживать век в башню Безмолвия, но... Но что-то удерживало от отчаянного шага. Наверное, он еще не исполнил свое предназначение, не завершил начатое. Однажды он поклялся. Только о чем именно? Кажется, будто это было в прошлой жизни. Причину и саму клятву Ричард не помнил или... Подсознание убедило его в том, что не помнит, потому что так проще. Из тумана показалась запряженная тройка вороных коляска: белоснежный ажурный козырек, белые резные дверцы, открытый верх. И возница выглядела респектабельно, одетый в черный сюртук хорошего кроя, высокие ботфорты и шляпу цилиндр. На бледном скуластом лице царило невозмутимое спокойствие. Кого это еще принесло? мелькнула тревожная мысль и под ребрами неприятно заныло. «Женщин», — констатировал, рассмотрев кружевной зонтик, что смотрелся очень неуместно. Мерно качнувшись, коляска остановилась. Возница спрыгнул на землю и открыл для дам дверцу. Подал руку сначала одной, затем второй. Леди постарше сложила зонтик и, бегло осмотревшись, потрепала свою рыжую спутницу по волосам. Юная, без сомнений аристократка, важно поправила круглые очки на вздернутом веснущатом носу. Вид она имела невозмутимый, и мрачный антураж нисколько ее не впечатлял. Ричард тряхнул головой. Привык, что приезжие обычно робеют вблизи мертвого леса. Пугаются потрескивающего барьера, а эти прекрасные незнакомки смотрели скучающе, особенно та, что постарше. Она оставила зонтик в коляске, взяла красный в тон ее элегантного платья редикюль и повелительно махнула вознице. Трогай! Возница тут же дёрнул вожжи, намереваясь развернуть лошадей. «Миледи», — отмер Ричард и стремительным шагом приблизился к незнакомке. «Вы что творите? Остановите экипаж немедленно. Здесь не место посторонним». Довольно монотонно выговорил он, а хотел строго. Аристократка флегматично приподняла тонкую бровь. «Позвольте представиться, сэр. Мисс Адалин Фогман. И я не посторонняя. А вы прислужник, вероятно?» «Как любезно с вашей стороны выйти к нам навстречу». Нахалка сделала шаг в сторону проходной, но Ричард преградил ей путь. «Я декан этой академии», — отчеканил холодно. «Посторонним вход запрещен. Вам нельзя на территорию». Аристократка вздохнула, будто начиная уставать от затянувшегося разговора. В кристально-серых глазах вспыхнули и погасли янтарные огоньки. «Господин декан». Я могу щелкнуть пальцами, и вы станете не только прислужником, но и сделаете все, что я пожелаю. Но я даю вам шанс исправиться, потому что, видимо, забыла упомянуть одну важную деталь. Я подруга Олесы Шин, а это прелестная юная барышня, ее сестра, Марика Шин. И вы незамедлительно проводите нас, дабы мы могли удостовериться, что нашей мисс Шин ничего не угрожает, ее не удерживают насильно и не пытают. У меня просто нет логичных объяснений тому, зачем моей подруге понадобилось опасное и секретное заклятие. Ричарду стало все предельно ясно. Ну, конечно, как он сразу не понял: У такой ненормальной мисшин могут быть только такие же, не менее ненормальные подруги и сестры. Молчаливое рыжая доверие не внушало. Ее невинный вид не обманывал. Я приглашу вашу подругу на проходную. Ожидайте. Он решил не спорить и почти развернулся, как услышал щелчок, а затем еще один, до боли знакомый. Звук взведенного курка. «Вы не поняли», — холодно улыбнулась аристократка, держа палец на спусковом крючке блестящего револьвера. Нахалка держала его дулом вверх, но с таким лицом, будто и правда готова выстрелить. Ричард начал терять и без того не безграничное терпение. «Мы не останемся рядом с лесом, кишащим тварями», Вы проводите нас к мисс Шин, чтобы я лично могла убедиться в ее благополучии». Ричард сжал пальцами переносицу, мысленно проклиная друга. Он принял на работу бестию, а страдают все остальные. «Где справедливость?» «Порядок есть порядок. На территорию чужим нельзя. Но я уверяю, что с вашей мисс Шин все хорошо. Вы можете связаться с ней по телефону», — бесстрастно выговорил он, но от шпильки не удержался. Или вы всерьез решили запугать меня этим? Стрелять хоть умеете?» Чуткие губы аристократки изогнулись в притворной улыбке. «Могу продемонстрировать». И прежде чем Ричард успел ответить, выстрелила. Пуля прошла в сантиметре от локтя. «Столько бравады!» Дело равнодушно протянул он, хоть нутро трое клокотало от внезапной вспышки адреналина. «Она правда выстрелила?» «Вы промахнулись», — процедил, закипая. На лице на Халке обозначилась кривая усмешка. «Я так не думаю». Рыжая показала пальцем ему за спину, сохраняя все такое же спокойствие. Ричард обернулся и пораженно застыл. На земле корчилась шушуйка. «Серебряные пули», — бесстрастно произнесла аристократка. «Как видите, я не промахиваюсь. Проводите нас». Ричард спустил магию смерти, превращая низшую нежить в смердящую лужу. Он не привык нарушать правила. И эти две незваные гости ему не нравились. Но кто знает, на что еще они способны. Чуть её не подводила, способны они на многое. Особенно мисс Нахалка, проклятая заклинательница. К тому же экипаж уже укосил. Идемте, мисс Фогман». Сдался он, злясь на себя и на друга, на его помощницу, но вместе с тем из глубин подсознания поднималось любопытство. Только он подумал о том, что мог бы стереть себе память, Как судьба подкинула ему заклинательницу? Это ли не знак? Она может облегчить его муки. Сделать так, что Ричард забудет все. Адепты провожали аристократок недоуменно смеющимися взглядами. Две элегантно и изящно одетые леди никак не вписывались в мрачно-тяжёлую атмосферу Академии. Аристократки не обращали внимания, сохраняя несколько надменное равнодушие если мисс с револьвером периодически притворно-вежливо улыбалась и украдкой осматривалась, то рыжая даже не моргала. «Странная особа», — подумал, ощущая в груди неприятно зудящее беспокойство. Юная мисс Шин была опасна. Невозможно определить сразу, в чем именно, но чутьё Ричарда почти никогда не подводила. Оставалась робкая надежда, что хотя бы вид торчащих из тумана крестов и надгробий Отпугнет воинственно настроенных аристократок, но нет. Прошли мимо кладбища, будто не заметив. «Сестра живет здесь?» — впервые подала голос Рыжая, остановившись у домика помощницы ректора. «Здесь юная мисс Шин, но, уверяю вас...» Девчонка рванула дверь на себя. «Она еще спит!» — обескураженно закончил фразу Ричард. «Лес!» — обеспокоенно закричала аристократка, вихрем влетая в дом. «Лес!» — в душу закрались сомнения. Ричард нахмурился и поднялся на крыльцо. «Где она?» На порог выскочила взвинченная рыжая. Ее широко распахнутые глаза тревожно блестели. Девчонкой явно овладела паника. «Наверное, встала рано обсуждать с ректором дела?» Неуверенно отозвался Ричард, лихорадочно соображая, куда с рассветом могло понести неугомонную мисс шин старшу. «Знаете, ваша сестра очень деятельная и энергичная». Девчонка вперилась в Ричарда взглядом полыхающих огнем рыжих глаз. Он ощутил внезапное удушье, будто невидимая рука сжимает горло. «Где моя сестра?» Выделяя каждое слово, процедила она. «Если с Олесой что-то случилось, от вашей академии и ко мне не останется». Вымолвила тихо, протягивая в сторону раскрытую ладонь. Редикюль снова щелкнул, и в руку девчонки лег многогранный светящийся кристалл довольно большой и увесистый на вид, в металлической огранке и странных медных проводах. «Я считаю, до пяти», — холодно произнесла рыжая. «Это взрывной артефакт, заряженный сырой энергией, радиус поражения 200 метров. У меня таких два. Раз». Ричард сглотнул. Сомнений не осталось. «Эта мелкая фурия взорвет здесь все к демоновой матери» если злополучная мисс Шин не появится сию же секунду. Где ее беса носят? Но это глупо, — неосторожно возразил он. К чему такие меры? Ваша сестра не из тех, кто даст себя в обиду. Два, — бесстрастно вымолвил юный подрывник. И откуда она взяла столь опасный артефакт? Неужели от отца со времен войны остались? А леса, все, что у меня осталось. Вам может показаться это странным, господин декан? Но я не хочу ее потерять. Не могу. Трием. Ричард понимал. На секунду он будто перенесся в прошлое. Кажется, у него была дочь с таким же вздернутым носом и смешными короткими хвостиками темных волос. Ей было года четыре. Или меньше. А может, и не было никакой дочери. «Марика?» Знакомый голос заставил отмереть и вынырнуть из забытья на лбу выступила испарина лес облегченно радостно воскликнула рыжая и чуть не выронив артефакт рванула к сестре ричард даже дыхание не успел перевести я могу помочь только попросите вкрадчиво протянула мисс Фогман, и чинно спустилась с крыльца придерживая свободной рукой юбку платья разве заклинатели читают мысли подумал глядя аристократки вслед Почему чувство, что она видит его насквозь? Самые темные закоулки из души.